Глава девятая. «На берегу боли». «Куда уж мне передумать?» — грустно вздохнула я, подбирая длинный подол шелковой сорочки и связывая его в узел. «Сыромота!» — ворчливо буркнула Таля, крепко придерживая лестницу. «Никогда не думала, что доживу до этого». «Ты сейчас на своего деда похожа», — хмыкнула я, оказываясь, наконец, на земле. На мои плечи тут же набросили темно-бордовый плащ. «Эх!» — поморщилась девушка, опустив взгляд на мои ноги. «Обувь-то я и не додумалась захватить. Нельзя мочить ваши туфельки. А сушить магией я умею только волосы». «Успокойся, я сниму их на береговой линии». Отмахнулась от сетований талия. «Как и ночную сорочку и мило предоставленный тобой плащ. Спасибо, кстати. Обезболивающее захватила?» «Пожалуйста». Девушка тяжело вздохнула. Все взяла. Плащ снимать не надо. Он зачарованный. Я его специально для оборота взяла. Идем? Идем. Время большая роскошь. А мне до рассвета хотелось бы успеть раза три обратиться. Горничная громко фыркнула, едва поспевая спускаться за мной по лестнице, ведущей к берегу Радийского моря. Когда оказались на присмотренном мною месте, мы перевели дыхание, убедившись, что за нами никто не бежит, а окна особняка также мрачно чернеют на фоне звездной ночи. Быстро переодевшись, я застегнула плащ на голое тело и переступила с одной ноги на другую, сильно нервничая. Драконница тоже спокойствием сейчас не отличалась. Странная вибрация в районе груди усиливала мое волнение. Зверь как будто приготовился, и это обнадеживало. Если мы будем с тобой заодно, нам никакие драконы не страшны. Слышишь? Талана рядом суетилась, копаясь в сумке. Выпейте это, это и это. Еще оботритесь холодковой мазью, хотя бы лицо, грудь и руки. Она вызывает онемение. Думаю, это поможет справиться с болью, когда вашу оболочку начнет разрывать драконница. Я читала об этом в деталях. Чтиво о процессах оборота могло посоревноваться с произведениями Стивена Кинга. Просто жесть. Наверное, причиной такого восприятия была моя реальность, где я обязана пройти все эти процессы лично. Когда три пузырька с горькими микстурами были выпиты, я обработала руки, ноги и туловище вонючей мазью и сбросила обувь. а «Все, я готова. Отойди». Пф, горничная снова фыркнула. «Не спешите». Первый оборот проходит медленно, особенно в вашем случае. Девушка быстро растеряла веселье, на самом деле волнуясь даже больше меня. Присутствие обращенного дракона ускорил бы процесс. Сейчас нас здорово выручил бы мой дедушка, но вы не захотели рисковать. Все, не мешай. Я уныло шагнула вперед, не желая обсуждать все по новой. Сделала три глубоких вдоха, как советовали в книге, опустилась на колени. Нарекаю тебя именем Сира. На одном из языков моего мира оно означает «крепкий союз». Чуть-чуть отошла я от привычного ритуала, стараясь донести до драконницы, что я готова стать с ней единым целым не только ради того, чтобы воспользоваться ее силой. но и нужны друг другу, Сира, и я готова тебя принять. Ат-те-элля! Выходи. На древнем драконьем наречии должно было запустить процесс призыва. Передумать после него было уже невозможно. Теперь либо слияние, либо я выгорю, став непригодной для всех драконов угроса. Что, если быть откровенной, не так меня и пугало. Меня скрутило от боли, и я упала на руки, прерывисто дыша. «Мама, родная, что ж так больно-то?» Стараясь не закричать от накатывающих приступов яростной боли, замычала, крепко стиснув челюсти. Мое тело будто бы горело, разрываемое изнутри. Изо рта брызнула кровь. Я закашлялась, припадая к земле. Талана испуганно пискнула. В ее глазах плескался ужас. Я ее понимала. Мое тело лопалось, как переспелая слива. Кожа шла трещинами. И не только кожа, но и мышцы. И эта агония доводила до исступления Сколько бы я ни старалась тонать тише, крик то и дело срывался с губ, скручивая меня в немыслимые позы. О-о-о! подвывала, рыдая от боли, которую мне ни с чем не сравнить. Так больно мне не было никогда. Я не знаю, сколько это длилось. Казалось, вечность. Драконница продиралась по миллиметру, материализуясь из резерва в сверхсущество. Мне начинало казаться, что вот-вот мое сердце не выдержит и остановится. Адский процесс. Теперь понятно, почему драконы такие заносчивые. Пережить такое? ты да еще и не единожды! Пожа, всхлипывая, прошептала Талана. «Чем вам помочь, боги-драконы?» Я раздраженно мотнула головой, следя сквозь ослепляющую боль, как по левой руке лезет алая трещина, разрывающая плоть. «Боги-драконы? Нет! У меня своя вера. Она сохранила мне память и не дала забыть прошлое. А значит, я продолжу верить». «Отче наш, иже-еси на небесах, «Да светится имя твое, да придет царствие твое». Молитва помогла сконцентрироваться, отвлечься от приступа лютой агонии. Не знаю, что это, самовнушение или мое живое воображение обладает такой силой, но факт, мне стало легче теперь. Конечно, это длилось недолго. Оборот набирал силу. Однако этот минутный перерыв помог открыться второму дыханию. А может, зелья господина Растана заработали? Не знаю». Боль теперь была притупленной, и это главное. А потом произошел тот рывок, который на мгновение оборвал мое сознание. Я пришла в себя, уже внутри летящей зверюги, мощными взмахами крыльев, поднимающие нас высоко в небо. Восхититься успехом не оставалось сил. Хотелось отрубиться, но я понимала, что этого нельзя себе позволить. Сейчас главное — подчинить зверя. Сконцентрировавшись, мысленно приказала зверю опускаться. «Вниз!» Сира недовольно рыкнула, посылая картинки со звездами какой-то пещерой. «Быстро!» — я сказала. Драконница на мгновение потеряла управление, вильнув влево. Она была недовольна, что я не даю ей найти себе дом. «Я твой дом! Ты мой! Вниз! Живо!» Когда Сира сложила крылья и камнем полетела вниз, у меня дыхание перехватило. Я закричала, но ни звука не вырвалась из огромной туши дракона. Сильный удар И вода сомкнулась над шипастой головой зверя. Странно было видеть подводный мир Радийского моря. Ночь же, но зрение драконницы на порядок превосходило человеческое. Резким движением Си расхватила проплывающую мимо рыбку. Я нахмурилась, слушая хруст ее костей. Фу! В ответ драконница выдала что-то типа «сама фу». Не словами, мысленными картинками, как и раньше, представив меня у зеркала. После перекуса мы снова поднялись в небо, но больше не последовало попыток удрать в дикий мир ящеров. Не знаю, сколько мы так летали, но когда я приземлилась на песчаный берег, бледная талана места себе не находила. Едва лапы сиры коснулись земли, меня будто вытолкнуло вперед. Я рухнула на колени, громко застонав от боли. «Госпожа, у вас получилось! Получилось!» «Тише!» — мертвенно белыми губами прошептала я а да еще обезболивающее! А еще, посмотри, мои глаза! Какие они? Фиолетовые, леди! Почему тогда драконница красная?» Непонимающе посмотрела на тали, быстро копающуюся в сумке. «Так все драконницы красные, госпожа!» «Прекрасно!» — скривилась я, залпом осушая пузырек очередного эликсира. «Но, с другой стороны, ей и не собиралась обращаться на глазах у всех». Немного передохнув, под громкие возмущения Тали опять обернулась в драконницу. Второй раз был быстрым, но намного болезненнее. Меня даже ослепило на какой-то миг. Сира уже хотела взлететь, однако это больше не входило в мои планы. Я потребовала принять зверя человеческую ипостась. Ноги задрожали, снова роняя меня на песок. Так и кувыркалась из одной формы в другую, пока не потеряла сознание. Пришла в себя в кровати. Перепугалась в первые секунды страшно. Уже представила себе, как меня сюда принес ардаль Что он в курсе случившегося и уже сейчас докладывает отцу Эмиан. Меня успокоила Талана, вошедшая в комнату. Копол тишины тут же накрыл нас. «Ох, и напугали вы меня, Эмма!» Воскликнула девушка, осторожно укладывая на мой лоб мокрое полотенце. «Но стой, форситы! Она питает резерв и успокаивает!» Талли вздохнула. «Ваш резерв опустошен». Но я попросила дедушку сказать стражу, что вы утомились от поездки. Ты мне лучше скажи, как я здесь оказалась. Нас застукали? Нет. Девушка устало отмахнулась. Синие круги под глазами талия заставили мою совесть скукожиться до размеров фасолинки. Это я. Моя стихия же воздух. Вот я и подняла вас в комнату магии. Правда, чуть пару раз не уронила. смутилась девушка, сильно покраснев. Простите. Ты прости меня. Сокрушаясь, покачала головой. Надо было крайний раз не обращаться. Вовремя не остановилась. Сколько обращений было? Тринадцать. Тали поджала губы, соглашаясь. Больше так не делайте. Я со страху чуть богам-драконам душу не отдала. Ладно, чего уж теперь. Отдыхайте. Я сейчас принесу вам обед. Обед? Ага, полдень в самом разгаре. И сказать господину Ордалю надо, что вы пришли в себя. Он строго наказал это сделать. — Делай, — рассказал. — Заодно проверим, изменится ли цвет моих глаз. Только ты обязательно будь рядом. — Конечно. Я помню наш договор. Девушка вышла, а я устало закрыла глаза, чувствуя ломоту во всем теле.